Глава 563. Спасение 13-го. Часть 2. Ван Линь был знаком с этим стариком. Это был тот же самый человек, который пришёл в военный лагерь вместе с военным помощником более года назад. Лицо старика было совершенно бледным и выражало недоверие. Он видел Ван Линь больше года назад, и тогда уровень их культивации был примерно одинаковым. Сегодня же на момент их новой встречи культивация противника резко повысилась в уровне, Если бы не тот факт, что он позаимствовал силу демонических солдат, раскрыл все запечатанные резервы в своём теле и, по сути, начал скрытую атаку, Ванолинь не отступил бы ни на шаг. Он вновь вышел вперёд и применил технику пальца смерти. Старик резко зарычал, его тело резво окутало собой демоническая сила, образ огромного удава опять сформировался, и старик полностью погрузился в него, неожиданно устремившись в сторону Ванолиня. «Поскольку демонический генерал не хочет меня встречать, «Не вини меня за то, что я прорублю себе путь силой!» Во взоре в Аналини отразился холодный свет. Струи серой ци техники убийства бессмертных слетели с кончиков его пальцев и быстро распространились по округе. Его глаза внезапно загорелись красным светом, в них содержалось чудовищное количество убийственной ци. В этот момент в использовал технику убийства бессмертных без каких-либо ограничений. Серые ци техники убийства бессмертных расползлась повсюду, Ван Лин не стал сражаться с тем колоссальных размеров удавом. Он с пышкой молнии проник в толпу демонических солдат и взмахом руки применил божественную способность умертвивых. Включая всех из Пятых и Шестых Врат, десятки тысяч демонических солдат окружили ванлине. и их демоническая сила работала вместе, создавая формации. Как только формации будут завершены, они немедленно сгустятся либо в демонических зверей, либо в демоническое оружие. В громоподобном шуме и переливе красочных магических способностей они развернули беспрестанное наступление на Вонолине. Столкнувшись с этими демоническими солдатами, Ван Ринь понял, что у одного человека недостаточно сил, чтобы бросить вызов небесам. Если только этот человек не культиватор с невероятными божественными способностями, в противном случае побороть это невероятное скопище солдат, использующих формации с концентрацией демонической силы, будет явно трудно. Он может убить одного, десять, сотню, тысячу, десять тысяч воинов, но убив их, неминуемо истратит внутреннюю силу бессмертных. Магические сокровища Ванлиния, меч бессмертных, серповидные сабли, флаг ограничений, ножны для мечей управлялись божественным сознанием Ванлиния вокруг него, когда он начал бесконечную серию убийств. По сравнению с этими магическими сокровищами, техника убийства бессмертных имела самое большое преимущество — Каждый раз, когда эта техника убивала кого-то, она набирала немного силы, хотя, возможно, только один из каждых ста демонических солдат после смерти будет конденсировать сервецы. Поскольку всё больше и больше людей погибало, этот показатель успешности был не столь важным. Глаза в Аналини были убийственными, все виды техник его божественных способностей, волшебные метаморфозы безостановочно кружились над его ладонями. А вот только проблема была в том, что число демонических солдат было слишком большим, И скомбинированное ими техника демонической силы также являлась чудовищно мощной, поэтому хоть Ван Линь не достиг полной завершённости поздней трансформации души, однако сила бессмертных внутри него расходовалась очень быстрыми темпами. В следующем миг Ван Линь хлопнул по сумке, из которой вылетели нефриты бессмертных в большом количестве и завертелись рядом с ним. Он быстро высусал их все досуха, чтобы восстановить силу бессмертных в своём теле, И этот цикл продолжился, заставляя его использовать большое количество как силы бессмертных, так и нефриты бессмертных. «Палец дьявола!» Ван Линь не задействовал дьявольские мысли, но использовал свою культивацию на полной завершённости поздней трансформации души, чтобы проявить вторую технику трёхказней Сутунаня. Как только Ван Лин активировал технику, поток дьявольской ци резко отшвырнул демоническую ци, парившую в воздухе, и дьявольская сила заполнила собой всё пространство. Указательным пальцем правой руки Ван Линь, точно судья, предъявляющий претензию к жизни, нажал в воздухе, и в окрестностях на сто Джан стали раздаваться звуки треска, эта дьявольская ци начала проникать в тела множества демонических солдат и взрываться. Вспышки кроваво красного цвета покрыли небеса и землю. Ван Линь бросился вперёд, прокладывая путь через тысячу солдат, и бросился прямо на третьи врата. Одно движение пальца, и плоть и кровь на земле собрались в кровавого красного дракона, который бросился туда, куда указывал палец дьявола. Старик, превратившийся в удава, хотел остановить Кровавого Дракона, но в этот момент его тело внезапно взорвалось, он умер под действием Пальца Дьявола. Кровавый Дракон, созданный Пальцем Дьявола, приземлился на третьи врата. После серии громких раскатов третьи врата пали. Как только врата рухнули, десятки тысяч демонических солдат бросились из них прямо на Ванолине. Вместе с ними были пятеро седовласых стариков. В тот момент, когда они появились, всё их внимание было сосредоточено только на Ванлине. Ванлин тяжело вздохнул, он был уже на пределе своих сил, дойдя до третьих врат, а уровень каждого из пяти стариков был не слабее культиватора на уровне поздней трансформации души. Добавив к этому десятки тысяч демонических солдат вокруг него, Ванлин понял, что он должен использовать свой последний ход, если хочет прорваться через старые врата. Из всех божественных способностей таковой являлась последняя техника трёх казней. Среди трёх дьявольских техник, переданных ему сытунанием, техника пальца загробного мира обладала самой могущественной и поразительной силой, равной по своим свойствам и бесконечно приближаясь помощи к искусствам бессмертных низшего уровня. В землях демонического духа военная власть превыше всего. Если бы у меня были сотни тысяч демонических солдат на стадии формирования ядра, то даже культиватор на стадии вознесения всё равно потерпит поражение. Если бы у меня были миллионы демонических солдат, не слабее стадии формирования ядра, несколько культиваторов и генерал на уровне главнокомандующего, а также поддержка формации, я мог бы сразиться даже с культиватором на уровне поздней стадии Вознесения. Аналогичным образом, если бы у меня была власть демонического императора с десятками миллионов демонических солдат, несколькими демоническими генералами и несколькими командирами, я бы даже не боялся тех, кто вступил в стадию Познания Иньян. Ванолинь вздохнул, оказавшись лицом к лицу с десятками тысяч демонических солдат и пятью старейшинами, равными культиваторам на поздней стадии трансформации души. Затем он поднял правый мизинец и медленно нарисовал круг. «Палец загробного мира!» Ванолинь тихо выплюнул эти три слова. «Палец загробного мира — одна из техник трёх казней Сутунани, безгранично приближающаяся к искусству бессмертных низшего уровня, Сытынань очень неохотно учил этой техники вонолиня. От одного движения пальца небеса вдруг потемнели, раздался оглушительный гром, прорезавший горизонт. Одновременно с этим весь небосвод словно разорвался человеческой рукой, и в этом разрыве появился гигантский свиток, растерянный вдоль горизонта и изображающий горы и реки. Этот палец загробного мира активировал домен жизни и смерти вонолиня, проявив его форму свитка. Бесчисленные потоки серой цы вылетели из свитка и с невообразимой скоростью сконденсировались во второй палец загробного мира. Волосы в Аналине шевелились безо всякого ветра, его глаза были полны убийственного намерения, а серая ци застроилась по всему его туловищу, засияв тандеме с новым пальцем загробного мира. Одно движение пальца и десятки тысяч демонических солдат, окружавших в Аналине, задрожали, когда потоки серой Цы вышли из их голов и слились с пальцем загробного мира, созданного стерой Ци, свитка жизни и смерти. Вместе с тем фигура Ван Линь воспрела в воздух и слилась с этим пальцем загробного мира. На тот момент между небом и землей существовал только этот палец. Палец загробного мира. После слияния с пальцем загробного мира Ван Линь внезапно бросился ко вторым вратам. Те пятеро стариков, уровень культивации которых был равен культиваторам поздней трансформации души, оказались потрясены силой пальца загробного мира но они стиснули зубы и активировали демоническую силу в своих телах, чтобы преградить путь Ван Линя. Впрочем, они недооценили мощь пальца загробного мира ещё тогда, когда Ван Линь находился на средней стадии трансформации души. Он мог сразиться с Чентао Тао, культиватором средней стадии Вознесения, хотя в конце концов он проиграл, но сильно потряс Чентао. Тао. Теперь же Ван Линь достиг полной завершённости поздней трансформации души, и данная техника пальца загробного мира в его руках представляла достаточную опасность для культиватора Вознесения. Это была подлинная и настоящая техника смерти Ван Линя. Хватило одного усилия пальца, и те пять стариков захлебнули собственной кровью, все пятеро невольно попятились назад, неспособные были удержать и полшага Ван Линя. Ван Линь же ещё не успел добраться до вторых врат. Как атакующий напор его пальца загробного мира мгновение около успел разрушить их, за вторыми вратами не было демонических солдат, а стоял лишь один человек. Телосложением тот человек был маленький и низенький, но взорово сверкал молниями. Во время краха ворот, пока в Линь пускал палец загробного мира, тот человек, низко зарычав подобно культиватору вознесения двумя руками, совершил перед собой заклинание, многократно сложив их и вытолкнув вперёд. В воздухе неожиданно эхом отразился гул, точно на землю налетел шторм, И видно было только, как палец загробного мира в Линни остановился в 3 дюймах от рук человека. Между пальцем загробного мира Ван Линни и рукой этого человека образовался маленький шарик размером с кулак. Этот шарик был совершенно белым, а внутри него мерцали вспышками ряд чёрных молний. Низкорослый человек продержался три вдоха, прежде чем его тело отбросило назад, оставив за собой две глубокие отметины на земле. Он двигался назад вовсе не по собственному желанию а под действием толчка пальца загробного мира в Анолине. Ему пришлось отступить, потому что если бы он продолжил сопротивляться, то знал, что не смог бы выдержать этот палец загробного мира, если бы он попытался заблокировать его силой, и единственным результатом был бы взрыв его тела. Его отбросило назад более чем на 100 джан. Этот низенький человек издал рев и с трудом остановился. Палец загробного мира в Анолине, находившийся в трех димах от его ладони, был подобен водовороту, постоянно поглощающий моего жизненную силу. «Командир Ван, я главнокомандующий в подчинении у великого демонического генерала. Чего именно ты хочешь? Мне нужно увидеть демонического генерала». Как только он закончил говорить, большое количество серыцы вышло из десятков тысяч демонических солдат позади него и быстро вошло в тело Ван Линя. Это была сила и величие пальца загробного мира. Ван Ринь в глубине души знал, что каждая нить серый цы – это жизнь одного из демонических солдат. В это время сила его пальца загробного мира достигла своего максимума. Маленький человек сразу же почувствовал пиковую силу пальца загробного мира, выражение его лица сильно изменилось, и он тут же продолжил отступать. На сей раз его оттеснили прямо до первых врат, которые с громким шумом тут же рухнули. В то же время маленький человек закашлялся полным ртом крови и был отброшен в сторону. В этот момент из первых врат вышла высокая фигура, которая без лишних слов махнула кулаком, приветствуя палец загробного мира Ванолиня. Ванолинь почти мгновенно, неимоверно чётко ощутил содержащееся в кулаке намерения битвы. «Десять разрушений намерения кулака!» Намерение кулака обрушилось как наводнение. «Одно разрушение, второе, третье...» В мгновение ока все десять разрушений намерения кулака вырвались вперёд, одно сильнее предыдущего. Седьмое, восьмое, девятое разрушение. Неистекаемые намерения битвы, будто земля и небо, собравшиеся в одном месте, обрушились на палец загробного мира, чья серая циф в тот же миг заблестела насыщенным блеском, и убийственное намерение в глазах Ванолине достигло чудовищного уровня. «Десятое разрушение!» — раздался глушающий грохот. После чего на земле между Ванлинем и высокой фигурой появилась рябь, которая быстро распространилась во всех направлениях, словно волны в океане, растянувшиеся более чем на 10 ли.